Восьмая утренняя смена Много-много лет назад, если уж рассказывать, то Брауксель больше всего любит сказки. Жил в Шивенхорсте, рыбацкой деревушке, что на левом берегу при впадении вислы в море, торговец Альбрехт Амзель. Керосины парусина, канистры для питьевой воды и тросы Сети и ящики для угрей, бредни и всякая прочая рыбацкая снасть, дёготь и краска, наждачная бумага и нитки, промасленная ткань, вар и смазка — вот чем он торговал. А ещё инструментом всех видов — от топора до перочинного ножа, не считая того, что хранилось на складе, столярных верстаков и шлифовальных кругов, велосипедных шин и карбидных ламп, полиспаста, лебёдок и тисков. Морские сухари громоздились здесь в перемешку со спасательными жилетами. Спасательный круг целехонький, только без надписи, уютно обнимал огромную стеклянную банку с солодовыми леденцами. Пшеничная водка, любовно именуемая «хлебной», разливалась по стопкам из пузатой зеленого стекла бутыли в оплетке. Ткани на метр и мерный лоскут Но и готовое платье, как ношеное, так и новое, тоже имелось в продаже, а к нему, разумеется, вешалки, подержанные швейные машинки и шарики нафталина. Но, несмотря на нафталины деготь, керосин-корбит и шеллак, в лавке Альбрахта-Амзеля, солидном, на бетонном фундаменте, деревянном строении, которое каждые семь лет красили темно-зеленой краской, Первым и главенствующим запахом был запах одеколона, а вторым, задолго до того, как начинал чувствоваться и нафталин тоже, был одуряющий аромат копченой рыбы, ибо Альбрах Тамзель был не просто владельцем мелочной лавки, но и оптовым закупщиком речной и морской рыбы. Ящики этой рыбы, сколоченные из легчайшей сосновой планки, золотисто-желтые и битком набитые рыбой, копченой речной камбалой и копченым угрем, шпротами, россыпью и в снизках, речными миногами, копчушкой, а также знаменитым здешним лососем, как холодного, так и горячего копчения, красуясь выжженным на верхней стороне наименованием фирмы «А. Амзель» — свежая и копченая рыба «Шивенхорст». Доставлялись в Данцик, на главный рынок, огромное кирпичное здание между Лавандовым и Юнкерским переулками, между Доминиканской церковью и Староградским рвом, где и вскрывались с помощью средней монтировочной лопатки в просторечии фомки. С сухим треском отскакивала крышка, со скрипом вылезали из боковинных досок гвозди, и вот... Свет из новоготических стрельчатых окон главного рынка уже падает на золотистые спинки свежекопченой рыбы. А сверх того, как делец с дальним прицелом, которому отнюдь не безразлична судьба рыбацких коптилен в дельте Вислы и на всей косе, Альбрех Тамзель держал своего печника по каминам. Благо от Пленендорфа до Айнлаге, то есть во всех деревнях вдоль Мертвой Вислы, Внешний вид которых, благодаря торчавшим в небо трубам коптилен, приобретал причудливое сходство с руинами, этому печнику всегда работы хватало. То прочистить камин, в котором ослабла тяга, а то и перебрать наново один из тех гигантских коптильных каминов, что гордо возвышались на рыбацких дворах, превосходя ростом и кусты сирени, и сами понурые рыбацкие хижины. И все это под вывеской Альбрахта Амзеля, которого «Игра» и не без оснований называли богачом. Так и говорили «Амзель богач» или еще «Амзель жид». Разумеется, никаким жидом Амзель не был. И хотя и Меннонитом он не был тоже, но все же называл себя добрым христианином евангелического вероисповедания, держал в рыбацкой деревне в Бонзаке постоянное место, которое каждое воскресенье было занято, и женился на Лотхен-Тиде — «Рыжеволосый и склонный к полноте дочери зажиточного крестьянина из Гросс-Цюндера». Что примерно должно означать. Да как это Альбрехтамзель мог быть жидом, если кулак Тиде, выезжавший в Кеземарк из гросс не иначе как на четверке лошадей и в лакированных сапогах, который к самому окружному советнику захаживал как к себе домой, который сыновей своих отдал служить в кавалерию и не куда-нибудь, а в очень даже недешевые лангфурские гусары, все-таки отдал ему свою дочь лотхин в жены. Потом, правда, многие стали поговаривать, что старик Тиде отдал свою Лотхен за Амзеля жида только потому, что он, как и многие другие крестьяне, торговцы, рыбаки и мельники, в том числе и мельник Матерн, многовато, для дальнейшего существования четверки лошадей просто опасно много, Альбрахту Амзелю задолжал. А кроме того, говорили еще, явно желая что-то доказать, что Альбрахт тамзель в свое время решительно не одобрял все меры окружной комиссии по регулированию рынка, направленные на поощрение свиноводства. Брауксель, которому все известно лучше, чем кому-либо, пока что подводит под всеми этими домыслами промежуточную черту, ибо Альбрахт тамзель Неважно, любовь или долговые векселя привели к нему в дом Лотхэнтиде. Сидел он в рыбацкой церкви в Бонзаке евреем-выкрестом или обычным крещеным христианином. Альбрах Тамзель, предприимчивый основатель атлетического кружка «Бонзак-1905» и ведущий баритон местного церковного хора, служился на берегах Соммы и Марны до да многожды орденоносца, лейтенанта запаса, и сложил голову в 917 всего лишь за два месяца до рождения своего сына Эдуарда, неподалеку от крепости Верден.